Он раскрыть свои тайные чувства и дать название своим ощущениям через старинные необъяснимые великие арканы Кар-Таро. Каждый вкладывает в символ свой смысл, однако в происхождении символов сквозит вечность. Это ее мы пытаемся угадать простых рисунках карт Но мыслят не они Размышляем мы с вами Нам всем знаком страх проникновения О котором мы говорили в прошлой передаче Страх насилия и насильника Страх проникновения в мир жутковатого рябого, пестрого и мудреного яйца, вместо чего-то простого и хорошо знакомого. Но чудо и тайна заключаются в том, что на самом деле не личный, ни мировой апокалипсис не происходит вслед за нашими ожиданиями. А единственный способ избавиться от страха – это почувствовать в себе чистоту. Только мы вечно путаем. Чистота не в состоянии сделать нас выше других. Чистота и целомудренность – это свойство, которое хранит нас в Оно больше, чем мы. Оно принадлежит ангелу-хранителю, царевне-лебедь. Не мы производим его из себя. Это источник вечных вод. Мы прикасаемся к нему и оказываемся в состоянии спокойной и мудрой гармонии. Ангелы на картинке. Эти чистота и свет принадлежат ангелу, потому что каждый может их обнаружить в себе. Но никто не может ими воспользоваться в отношениях в горизонтальном мире, в мире зависти. Чистота Она одна на всех. Источник и кончающихся вот никогда не кончающейся энергии нашей души, которая абсолютно не зависит от ситуации во внешнем мире. Как же его найти этого ангела-хранителя внутри себя? Что это такое? Проявляется ли он как-то в наших мыслях? В жизни любого человека, а не только человека, верящего в ангелов. Или можно ли хоть как-то попробовать описать словами, в чем состоит наше целомудрие, наша девственность? Мне кажется, что секрет очень прост. И он весь целиком находится в слове «целомудрие», которое мы считаем синонимом девственности. Мудрость цельна. Мудрость одна на всех. Подлинное целомудрие — Оказывается, вовсе не в том, чтобы отказаться смотреть на реальный мир Или что-то в нем отказываться видеть А в цельности мудрости В любых вещах земных, в любых земных событиях Скрываются вечные идеи или про вещей. Каждое событие в нашей жизни является конкретным событием нашей жизни и одновременно притчей, рассказанной вечностью. There was a boy A very small and shaman boy They say he wandered very far Oh, land and sea A little child inside declare he came away and as we spoke of many things fools and kings this he said to me the greatest thing you ever learn is just «Серебряные нити» Когда мы пытаемся в вещах и событиях земных видеть их небесные прообразы, мы оказываемся в состоянии целомудрия, цельной мудрости, И ничто, никакое костяное яйцо, никакое событие из приходящей реальности эту самую цельную нашу мудрость нарушить не может. Это просто другое изложение слов Декарта «Когита эргосум» «Я мыслю, следовательно, существую». Дело в том, что не всякая мысль, согласно Декарту, придает человеку свойство существования, то есть свойство осмысленности, гармонии и цельности его бытия. Таким человека делает лишь мысль о том, что больше него самого, том, что не имеет конкретных выражений в реальности. Это мысль на совести, боги любви, целомудрии, гармонии, красоте. Таких понятий бесконечное количество, из них сделана наша душа. Когда мы задумываемся об их роли в нашей жизни наши реальные проблемы и страхи отодвигаются и гораздо менее существенно затрагивают то что мы называем своим существованием или бытием ведь это самое наше существование само по себе есть великий аркан, великая загадка. Наше существование больше нас самих именно потому, что внутри нас есть эта самая внутренняя чистота или гармония. Вот эти вечные идеи И, конечно же, чувства, которые стоят за ними, и действия, которые, как вы помните, из предыдущего аркана, могут им предшествовать и составляют вечный источник энергии, в воду жизни, которую ангел переливает из пустого в порожнее, из одной вечности в другую вечность. Сказано, что ангелы-хранители пребывают в постоянном созерцании Бога. Они, по сути, пребывают с Ним в единстве. Наш шаг к размышлению о вечном — это то же самое. Это пребывание в Боге. И с точки зрения чисто практической судьбы Если вы мыслите вместе с нами, то удивительная вещь – человек вдруг совершенно неожиданно начинает чувствовать себя более счастливым и реально становится более удачливым, чем он был раньше, потому что как только мы начинаем мыслить о вечном, мы попадаем в сферу, которые живут ангелы-хранители проводниками туда в эту сферу в древнерусских легендах были лебеди для меня одна из этих древних сил на нашей картинке сама карта изображает крылатую женщину. Что же означают ее крылья? Ноги это орган движения, действия, как мы говорили, когда обсуждали предыдущий аркан. А органы действия это символы воли, это кристаллизованная воля. Мы ходим Не только потому, что у нас есть ноги, а напротив, ноги, такие какие они у нас есть, существуют у нас потому, что есть определенная воля перемещаться с места на место. Я касаюсь, беру и даю не потому, что у меня есть руки, но у меня есть руки, потому что у меня есть воля определенным образом касаться, брать и давать порождает конкретную характеристику наших органов действия. Руки являются выражением воли дотянуться осязанием куда-то за пределы нашего тела. не суть проявления нашего стремления быть больше, чем мы есть на самом деле. Сосуды, которые держит в руках ангел на картинке, показывают направление того действия, к которому мы должны стремиться. Тоже можно сказать о крыльях. Это тоже воля, которая стала органом. Чего мы хотим, когда мы хотим летать? Чего мы хотим летать? В нас действует воля покинуть привычную орбиту своего существования не только по горизонтали, то есть перейти из одного привычного магазина в другой, но и по вертикали переместить свое действие, свое прикосновение не только вперед, но и выше, куда-то над собой. Целье вместе с руками выражают волю, если хотите, к кресту. То есть не только к расширению нашей деятельности на земле, но и к подъему души в другую сферу. Именно в этом заключается целительный кризис, которому посвящен Шестиугольник Карторо, который мы обсуждаем. It had to be you. It had to be you. I wouldn't do Cause nobody else give me that контакта с гравитацией, с божественным притяжением. Помните наши беседы о 13-м аркане «Мученик»? Ангелы вырастили у себя крылья для того, чтобы найти прикосновение к Богу, которое и поднимает их в экстазе где ангел становится больше чем он есть на самом деле смотрите но полет без усилий невозможен и наверное крылья ангелов существуют благодаря союзу усилия и благодати это те самые крылья которые так нужно нам обрести для того, чтобы, если хотите снова стать людьми, обрести свою девственность и чистоту, вновь обрести свою мораль, как бы не выходило из моды это слово. Что же делает ангел на, на карте, когда переливает воду из сосуда в сосуд? Проблема жидкостей человеческого организма – это проблема динамического функционирования человеческого существа в целом. По сути, это проблема жизни. Лебедь знает дорогу и имеет в своих руках источник живой воды. Наверное, подобно тому, как существует система физической циркуляции жидкости в нашем организме, существует и система циркуляции духовных жидкостей, духовной энергии. Потому что, когда эта жидкость заканчивается, вместе с ней заканчивается и жизнь. Сосуды два, и эти два сосуда, наверное, показывают вечный механизм работы наших ангелов-хранителей. Согласно Новому Завету, у нас есть два начала. Образ и подобие Божье. Образ мы и храним в душе в виде точки чистоты. А подобие, согласно библейскому мифу, было искажено первородным грехом. В человеке есть Вечное и земное. Его энергия, энергия наших душ, должна существовать в гармонии и балансе между тем и другим. Кризис и угроза смерти может возникнуть и в том случае, если человек перельет слишком много вот, Энергии своей души в земной сосуд Его жизнь покажется ему самому бессмысленной И он может начать разными способами уничтожать себя Но существует и опасность Переливания слишком большого количества энергии в сосуд духовный поскольку тогда человек может счесть себя владельцем этого сосуда, как с нами уже произошло, и почувствовать себя источником себя самого, то есть ощутить себя Богом, что, как вы знаете, как минимум является психической болезнью и страшная судьба Ницше, апологета и теоретика сверхчеловека, только лишь одно из многочисленных тому свидетельств. Разумная мера между образом и подобием, между земным и вечным, главный принцип И психического, и телесного здоровья. Помните, мы уже говорили, я писал об этом в книжке «Таблетка от смерти», что как только человек переливает слишком много воды в земной кувшин, болезнь становится смыслом его существования, ибо только она способна оправдать бессмысленность. Эта мера сводится к постоянно изменяющемуся равновесию между вечностью и мгновением, между абсолютным и относительным, между созерцанием и действием, между идеальным и феноменальным, между Марфой и Марией. Все мы живем Здоровой и нормальной жизнью Лишь в той мере, в какой Обе эти Легендарные сестры Живут и действуют у нас Как сестры То есть, когда они сотрудничают Имея в поле зрения Нечто третье Один кувшин Марфа Второй Мария ангел Сознательное начало Которое Знает их И управляет их сотрудничеством. Since you're gone The long Это Кришна Объясняет Арджуне В индийской Бахагавадгите Цитирую Тот, кто ищет моей защиты Хоть и занятый Всегда разными делами Моей милостью Достигает вечного Неприходящего состояния Вот, собственно, и все Я только что пытался Это объяснить Просто Более сложными словами Но даже для того, чтобы понять Одно предложение Сказанное о Кришной Нужно сайт нести Его с собой Вот это Мы делать разучились Поскольку в каждой Абстрактной фразе Оставшейся, сохранившейся В истории человечества Есть смысл, имеющий отношение к нашей конкретной жизни. И как вы помните, подлинное целомудрие, как мы сказали, не в том, чтобы отказаться от угроз внешнего мира, но чтобы в вещах земных видеть их вечные прообразы. Оказывается, тот же принцип наглядно продемонстрировал и святой бернар Это ведь он, малоизвестный у нас католический святой, осуществил реформу монастырей. Это по его, фактически по его уставу живут наши монастыри. Реформа эта заключалась в сочетании в монашеской жизни созерцания, молитвенного делания и физического труда. А та же идея прозвучала и в его благословении христианскому рыцарству перед началом второго крестового похода и в уставе, который он дал ордену тамплиеров. В наши дни именно за благословение второго крестового похода Этого святого много критикуют. Но за несколько столетий до него уже началась беспощадная битва армии ислама и христианства. В VII веке до н.э., когда арабы завоевали восточные христианские страны. А вот святой бернар выдвинул идею созерцательной активности рыцарей что и сделал то, что утверждал Кришна более чем за 15 веков до времени святого Бернара. Текущие воды постижения возможности духовной жизни, постижения возможности духовного начала в реальности. О таком еще знакомом символе они напоминают. Да, слезах. Конечно же, о слезах умиления или духовном плаче. Когда при виде красоты на наши глаза наворачиваются слезы, это признак того, что обе сестры, Марфа и Мария, образ и подобие Божия, в нашем сознании соприкоснулись. Слёзы порождают духовный поток. И это и есть жизнь человеческой души. Подлинные слёзы умиления это духовное упражнение. Таинство слёз которым тоже, может быть, повествует четырнадцатый аркан. И еще одна вещь здесь существующая рядом со слезами. Кроме наворачивающихся на глаза слез беды, а в любой беде, мы всегда мучительно ощущаем своё прикосновение к неумолимой вечности. Просто роль, роль кувшина внешнего мира в этот миг чаще всего преувеличивается нами. Есть ещё другие слёзы. Слёзы, которые наворачиваются на глаза... В какой-то миг жизни, когда мы сталкиваемся с красотой, любовью, искренностью, подвигом, это немножко другой кувшин. Это слезы вдохновения. Когда нам на глаза наворачиваются слезы вдохновения, мы одновременно отступаем от... Как будто забываем о тяготящих нас событиях реальности и слышим, как в нас звучат какие-то иные мелодии и голоса. И поэтому «Лебедь» — это еще и аркан вдохновения, а чисто практически — Его секрет заключается в поиске искусства, быть одновременно активным и пассивным. Активным во всем, что касается вопрошания, и пассивным во всем, что касается ответа. Человек действует и прислушивается к тем самым голосам вдохновения. И это умение слушать, по-моему, очень хорошо передано нашей картинки 14-го аркана, который мы назвали «Лебедь» или «Умеренность». «Спокойной ночи». My story is everything we should exception. I know in this case, when I'm in the quiet tree, riding vainly beyond me, then I suddenly turn and see your fabulous face. I get kick from champagne where alcohol doesn't feel at all. So tell me why shouldn't the truth that I Sound like a bub-type refrain I'm sure that if I heard even one That would pour me to hear That I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick though, it's clear to me You obviously don't let it I